Впрочем, доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как сторожил города издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний, весьма интересных для обвинения, и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил.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 «Ум хорошо, а два лучше», — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычаи старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и весьма радостно самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить. «О, да!»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 А между тем это был благодарный и чувствительный юноша. О, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенному отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке. Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка.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 И я поднял мой палец и сказал ему, мальчик, Годдерватер, бог-отец. Он засмеялся и говорит, Годдерватер, Годдерсон, бог-отец, бог-сын. Он еще засмеялся и левитал, Годдерсон, «God Godder, Хелигест. «Бог-сын, Бог-дух святой». Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог «Годдер Хелик и я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам «Дядя! Годдер Ватер сон, И только забыл Годдар Хелик гест, но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его.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 И, что всего замечательнее, неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.